А какая тишина стояла вокруг! Дувший раньше над полем ветер совершенно улегся, однако ночной воздух был ужасно холодным. Белые кружева ини густо покрывали черную промерзшую землю и травянистый склон холма, и стоящие на его вершине темные деревья. И не блестел, мерцал, переливался, но было непонятно, откуда падает отражающийся от него свет. Над нашими головами висело угольно-чёрное небо. Ни звёзд на нём не было, ни луны. Мы с Локвудом стояли на поле одни и смотрели в ту сторону, откуда прибежали. По-моему, за нами никто не гонится, сказал Локвуд, и я удивилась тому, как глухо, как слабо прозвучал в морозном воздухе его голос. Это хорошо. А где те люди, которые были возле двери? Спросила я, чувствуя, как трудно мне говорить и как странно звучит мой собственный голос. Я никого не вижу. Я тоже. Ушли, наверное. Нам повезло. Повезло. Аха. И с исчезновением тех лаборантов или кем там они были дело не ограничилось. Кто-то выключил прожектора, и теперь они повисли над крышами ангаров, как гигантские мертвые насекомые. Неосвещенные ангары напоминали куски светло-серой бумаги, наклеенные на темно-серый картон. Странно, но погасли даже огни внутри ангара, из которого мы только что убежали. Весь институтский городок был окутан тем, что приглушенным серебристым сиянием, что и поля, холмы, деревья. Электричество вырубилось, сказал Локвот. Мовет быть это их отвлекло. Внешнюю сторону накидки локтвода покрывал толстый слой льда. Судя по весу, то же самое было с моей накидкой, однако перья по-прежнему отлично защищали от холода. Накидка согревала лучше всякой шубы. В воздухе вокруг нас кружили белые нити. Откуда взялся этот туман? – спросила я. И этот иней. Раньше здесь ни того ни другого не было. Может быть, какой-то побочный эффект от их экспериментов? But it bellowed look what. Не знаю. А ещё очень странный свет. В нём всё кажется каким-то плоским, будто из бумаги вырезанным. Лунный свет иногда странные фокусы вытворяет, неуверенно сказал Локвуд, глядя на высокие деревья. Вытворяет, согласилась я. Только с кофе где ты видишь луну? Она за облаками, сквозь них светит. Никаких облаков на небе не было. "Давай лучше пойдём", предложил Локвуд. "Все остальные уже на полпути к деревне, наверное. Нужно поскорее нагнать их, успокоить, сказать, что у нас с тобой всё в порядке". "Нет, не понимаю я этого", сказала я, продолжая смотреть на небо. "Пойдём поскорее к нашим Люси". И мы пошли. И ни хрустел под нашими ногами Белыми облачками слетало дыхание с губ. Зверский холод, заметила я на ходу. Нам крупно повезло, что за нами никто не погнался. Снова повторил Локвуд, оглядываясь через плечо. Странно, однако. Я был уверен, что будет иначе. Но мы с ним были единственными, кто двигался по широкому чёрному полю. Не разговаривая, мы свернули на дорогу, которая вела через лес. Здесь со священнием тут и творилось что-то странное. В воздухе висела густая серая дымка, сама дорога блестела как белая кость, а над ней и среди деревьев плавали тонкие струйки тумана. Нигде никого, прошептала я. Непонятно. Я думала, что сейчас мы увидим наших друзей, но дорога была пуста. Причём как можно было рассмотреть в тусклом мёртвом свете оставалось пустота далеко впереди. Мы прибавили шаг, проскочили мимо каменной пирамидки с крестом у развилки, ведущей к открытому карьеру. Лижащей на пирамидке цветы исчезли. Фотография на кресте была покрыта блестящей коркой льда. Ни звука не было слышно в сером лесу, ни дуновения ветерка. От дыхания на наших капюшонах наросли сосульки. Ничего. Вскоре мы доберёмся до деревни, где у шедаловны ждать нас друзья. Возможно, кто-то здесь всё же есть. После некоторого молчания откликнулся Локвуд. Ну, вна заметят, что мы очень мало разговаривали по дороге. А если и разговаривали, то вполголоса. Почему? Не знаю. Мне кажется, я заметил кого-то, когда мы проходили мимо памятника. Он направлялся от разбилки к карьеру. Хочешь вернуться, посмотреть, кто это был? Нет. Нет. Я думаю, нам нужно идти дальше. После этого мы пошли еще быстрее, гулко стуча подошвами по твердой промерзшей земле. Миновав молчаливый лес, мы вышли к деревянному мостику через ручей. А ручья-то и не было больше. Исчез ручей. Мост пересекал темную, сухую, покрытую черной землей канаву, петляющую между деревьями. Лук вот зашил свой фонарь, направил вниз с мостика. Свет фонаря был слабым, тусклым, мигающим. "Локвуд", сказала я. "Где вода, Локвуд?" Он устало облокотился на перила, посмотрел вниз, покачал головой и ничего не сказал. Тогда снова заговорила я, уж и не скрывая своей тревоги и страха. "Как ручей мог просто так взять и исчезнуть? Я не понимаю. Я ничего не понимаю". А ничто внезапно устроили за пруду, что ли? Нет, не устроили. Сама посмотри. Земля сухая, как кость. Здесь никогда никакой воды не было. Но это же бред какой-то. Локвуд выпрямился, с сухим шорхом оторвал свою руку от перил. Сверкнули кристаллики льда на его перчатке. Мы почти дошли до деревни, сказал он. Будь мужет там мы найдём ответ на все свои вопросы. Пойдём. Но выйдя из леса, мы обнаружили, что и деревня изменилась тоже. И так никогда не бывшие хорошо освещёнными дома на острилке у края луга теперь полностью утонули во мраке, а над самим лугом плыли тонкие змеиные кольца тумана. Перед нами показалась церковь, но её колокольня была не видна, полностью сливалась с чёрным небом. Почему здесь тош и погашены все огни? спросила я. не просто погашены, прошептал Локвуд и добавил, указывая рукой: взгляни туда. Призрак лампы возле церкви исчезла. Он оказался прав. Призрака лампы действительно не было. Почему она исчезла? Куда? Ещё одна чертовщина. Маленький прикорок возле церкви не просто был пуст. Старая ржавая неработавшая призрак лампа не просто пропала, не осталось никаких следов того, Что она вообще когда-нибудь стояла на этом месте? Я ничего не сказала, просто подумала про себя, что это началось с того момента, когда мы с Локвудом выбрались из института. Именно тогда весь окружающий мир вдруг стал тошно творно неправильным. Дикий холод, глухая тишина, странный свет и лежащая на всем печать какого-то отчаянного одиночества, от которого цепенила воля и разум. Где же все? пробормотала я. Долфин же здесь быть хоть кто-нибудь. Сейчас ночь, поэтому все забились по домам. Под Джордж Кипс и Холли сидят на постоялом дворе, наверное. "Я отметила, насколько неубедительно", неуверенно звучит голос Локвуда. "Редкий случай, между прочим. Наконец мы знаем, что деревня наполовину опустела. Люди либо вымерли, либо разбежались отсюда". Так что мы и не дольше не были никого здесь встретить. Значит, идем на постоялый двор? Да, мы идем на постоялый двор. Но и гостиница, когда мы дошли до нее, стояла такой же темной и безмолвной, как и все остальные дома в деревне. Вывеска старого солнца была покрыта слоем изморози, болталась на петлях открытая входная дверь, а изнутри долетал слабый запах прахтисшего пива. Войти внутрь не мне, ни локвуду не захотелось. Вместо этого мы пошли на луг и встали там, размышляя над тем, что делать дальше. Опустив взгляд, я увидела, что выступающие за край перьевой накидки, на ски моих куфинных ботинок с металлическими блочками для шнурков, покрыты льдом. Наши накидки тоже заледенили, стали жёсткими, хрустели при каждом движении. И тут я заметила ещё одну странность: Одна киتки Луквуда поднимался тонкий серый дымок, а поверхность самой накидки переливалась так, словно по ней пробегали язычки холодного пламени. Луквуд, твоя накидка. Я знаю, твоя тоже. Но это же, когда мы увидели тень, было то же самое. Помнишь? Она оставляла за собой дымный шлейф. Нам нужно подумать над этим. Напряжённым тоном сказал Луквуд. Глаза его горели от возбуждения. Что мы с тобой могли сделать такого, чтобы изменился весь мир вокруг нас? Ну, вспоминай. Что мы сделали, когда были в институте? Вошли внутрь кольца. Правильно. И и снова вышли из него. Я посмотрела на Лוקвуда, и тут меня осенило. Мы вышли из кольца с другой его стороны. Прошли, держась за железную цепь, и вышли с другой стороны. верно, возможно, именно это и важно. Я не знаю, что должно было случиться, но если оно случилось, то, то это все, то это все совсем не то, чем оно кажется. Закончил Луквот, глядя мне прямо в лицо. Послушай, Люси, а что, если мы с тобой никуда не выходили, что, если мы до сих пор остаемся внутри ангара? Да чего же темным был Лук, да чего же густым был стелющийся над ним туман? Да чего же и невыносимой была звенящая тишина. Нам нужно вернуться обратно в железное кольцо, сказал Локвот. Нет, смотри, облегченно выдохнула я. Чушь мы с тобой несем, вот что. Это они. Я указала рукой на дальний край луга. Там сквозь густой туман по дороге медленно ковыляли три фигуры. Они направлялись в нашу сторону. Думаешь, это они? нахмурил селокут. А кто же ещё? Он прищурился, всмотрелся из-под своего домящегося капюшона. Это не они. Нет, нет. Сама посмотри. Это взрослые. Слишком рослые для наших. А дома на той стороне покинуты, так нам говорил Скиннер. Ну хорошо, пускай это взрослые, но могут хотя бы они объяснить нам, что здесь происходит, сказала я. А вон смотри, там еще кто-то идет. Это была маленькая девочка. Она вышла из разбитого перед домом садика, небрежно захлопнула за собой калитку и поспешила в нашу сторону. На ней был красивый синий сарафанчик. Я ее не узнаю, сказала я. А ты? Тоже нет. Лук выд повернулся на каблуках, оглядываясь вокруг. Над прудом висел очень густой туман. Но тем не менее, мы увидели ещё одну фигуру, шагающую по дальнему от нас берегу, с торчащими на нём плакучими ивами. Это была женщина с длинными бледными волосами. И эту леди я не знаю, и остальных тоже. Мы с тобой не знаем их люси, но мы о них слышали обо всех. В тумане продолжалось движение. Всё новые и новые люди выходили из своих домов и направлялись в нашу сторону. Все в нашу сторону. Вот что, Люси, сказал Локвуд. Теперь нам с тобой точно пора. Но посмотри, та маленькая девочка, Дени Скинер рассказывала нам о ней, Люси. Вспоминай. Это же Хэтти Флайндерс в своём праздничном синем сарафанчике. Хэтти Флайндерс. Хэтти Флайндерс. Ну да. Она умерла. Ровными, неторопливыми шагами Умершая девочка в синем сарафанчике приближалась к нам вместе с остальными обитателями тёмной деревни. Уже можно было рассмотреть детали их одежды. На одних она была современной, на других старомодной. А вот лица у всех у них были одинаковыми, серыми, как покрытая изморозью земля, искажённые страхом. Мы застыли на месте, не чувствуя своих онемевших, превратившихся в холодные камни рук и ног. Но к счастью, на нас были волшебные накидки. Их тепло не дало до конца угаснуть нашей воле, и мы всё-таки сумели вырваться из смертельных объятий ужаса, а вырвавшись, бросились бежать. Мы с Луквудом бежали рядом, рука об руку, низко опустив головы, чтобы уберечь свои лица от обжигающего холода. Бежали громко стуча подошвами по замёрзшей звонкой земле. Из наших заледеневших накидок вырывались струи дыма. стелились, как хвосты комет, у нас за спиной. Не таким уж большим был этот луг, но сейчас он словно расширился до самого горизонта. И прошла, казалось, целая вечность, прежде чем мы наконец оказались возле церкви. Пробегая под колокольней, я взглянула вверх и увидела стоящего на ней мужчину. Он не отрываясь следил за мной и, казалось, готовился спрыгнуть вниз. Мы с Лукводом пронеслись по церковному кладбищу и выскочили сквозь каменную арку на начало лесной дороги. Позади нас, за живой изгородью, слышались омерзительные звуки: скрип трущихся друг о друга костей, стоны, бессмысленный шёпот, шуршание ткани. Возле изгороди появились фигуры, начали пробираться сквозь неё на фоне чёрного неба. Поле, вылетев из деревни, Мы понеслись по промёрзшей лесной дороге. Дышать было тяжело. То ли от жуткого холода, то ли по другой какой причине, мои руки и ноги налились свинцом. Я едва могла шевелить ими. Это напоминало бег по пояс в болоте или, например, попытку подняться наверх по идущему вниз эскалатору. Краем глаза я заметила, что и Льюквуд, всегда такой легконогий, испытывает те же проблемы. Мы хрипло прирыве ста дышали, а обернувшись через плечо, могли видеть преследующую нас толпу. Призраки из деревни и ожившие мертвецы из кладбища тянулись по нашим следам, словно шлейф. Мы проскочили по мостику над высохшим, дившимся куда-то ручьем, и корочешим путем через лес поспешили в сторону института. У развилки на каменоломню, рядом с каменной пирамидкой, нас поджидал призрак мужчины с размытыми. нечёткими чертами лица. Это было то самое лицо, которое мы видели на прибитой к кресту фотографии. Он вышел на дорогу и широко раскинул руки, то ли приветствуя нас, то ли желая схватить. Выяснить его намерения мы не стали, свернули в сторону и дальше помчались прямиком через лес. Земля была густо усыпана какими-то чёрными, пахнувшими на ежевику ягодами. которые взрывались под нашими ногами облачками холодной пыли. Нам по лицам били холодные, как лёд, ветки деревьев, хватали нас за накидки своими острыми сучками. А мы всё бежали и бежали, переходя из полос светло-серого света в полосы тёмно-серой тени, петляя между деревьями, перепрыгивая через корни, судорожно хватая ртом ледяной воздух. Я заметила появившейся среди деревьев новые тени. они двигались медленно, но каким-то образом умудрялись не отставать и начинали всё теснее окружать нас слева и справа, постепенно смыкая своё кольцо. Бишофф шичит впереди меня Локвуд выхватила из своего поясного кармашка магниевую вспышку, швырнула её в ближайшего к себе гостя. Вспышка ударилась о корень дерева, подскочила, развалилась, но дальше дальше не последовало ни громкого хлопка, не ослепительной вспышке, не шипящего белого пламени. Когда Локвуд бросил вспышку, я инстинктивно закрыла глаза. Когда я вновь открыла их, наши преследователи продолжали нагонять нас, молчаливые, терпеливые, с неподвижными бесстрастными серыми лицами. Задыхаясь, поскальзываясь, падая и поднимаясь, мы с Локвудом упрямо поднимались вверх по заледенелому склону. Где-то ближе к вершине меня угар сделала вылететь на всём ходу в какие-то колючие кусты, которые немедленно впились в серебряную кольчужку, слушившую изнанкой для моей накидки. Я отпрянула назад, окончательно запуталась, дёрнулась сильней, и моя драгоценная накидка порвалась надвое. Я вскрикнула, когда в образовавшуюся дыру хлынул ледяной воздух. Ударил он меня словно ножом между лопатками. У меня перехватило дыхание, и я упала на землю в небольшую лажбинку. Вперье раскинулись возле меня, как дымящиеся капли крови. Я не могла дышать. А потом рядом со мной появился Локвуд, обнял меня, затащил под свою накидку. Мне сразу стало тепло и хорошо. Холод вытащил из меня свои ледяные пальцы, я снова задышала. Помимо накидки меня согревало тепло Локвуда. Мы тесно прижались друг к другу под одной накидкой, глядя на клубящийся вокруг нас серый туман. Локвуд обхватил меня рукой за талию. Моё правое колено пришлось к его левому колену. Обе наши головы были под одним капюшоном. Его голова торчала чуть выше, моя чуть ниже. До вершины холма оставалось уже совсем недалеко. Преследователей вокруг нас не было видно. Наверное, все они поджидали наверху. Ты в порядке, Люси? Я кивнула, помаргала ресницами, сбрасывая поримёрший к ним лёд. Слой изморози облепил всё моё лицо в ту же секунду, когда с моей головы слетел копешон порванной накидки. Я тебе не слишком сильно прижёг? Нет. Скажи, если что. Скажу. Идти будет неловко, но мы должны держаться рядом, как приклеенные друг к другу. Накидка-то не слишком большая? Так что придётся тебе как можно теснее прижаться ко мне. Сумеешь, Люси? Постараюсь. Тогда вперёд. Мы выбрались из лажбинки и продолжили подъём к вершине. Из-за деревьев показались тёмные тени, снова начали брать нас в кольцо. Мы подошли почти к самому краю крутого склона. Как там зовут это место, где ихние жители? Охотничий холм? Почему охотничий? Совершенно не подходит ему это название. И вообще, под этим чёрным небом ни у чего нет ни своего названия, ни имени. Под краем склона виднелось поле. Сейчас оно было затянуто туманом гораздо гуще, чем раньше, когда мы в Спевке покидали его. Туман был таким, что сквозь него почти не просматривались институтские ангары. Собственно говоря, из тумана выступали только их крыши, чёрные, мрачные. по ходу и то ли на подводные камни, то ли на туфы мёртвых китов. Мы с Лукводом крепко обхватили друг друга руками и подскокали вниз, не уклюже, как прыгающие по луне астронавты. Не знаю, каким чудом нам удалось при этом не упасть, но мы не упали. Устали только. Постой, простонала я, когда мы наконец спустились к подножию холма. Ноги гудят. Давай передохнём. Давай Мы остановились, неловко повернули головы, чтобы взглянуть назад, и увидели тёмные фигуры, лавиной катившиеся вниз по крутому склону. Спускаться призраком было легче, чем нам, и под накидкой им парами держаться не нужно было. И склона они едва касались, почти плыли над ним по воздуху. Так, протянул локгут. Перекур откладывается. Мы понеслись дальше, по затянутому туманом полю. А потом в какую-то секунду туман расступился, и мы увидели высокого бородатого мужчину с большим мечом в руке. Заметив нас, он начал поворачиваться в нашу сторону. У스пытыкаясь, едва не падая, мы с Лукводом пробежали мимо, и туман вновь сомкнулся вокруг нас. А потом за своей спиной мы услышали тяжёлые шаги по замёрзшей земле. Только викинга нам не хватало для полного счастья. Тихоло выдохнула я. Тянутся к нам, как мотыльки к горящей свечке, пробурчал Локвуд. Их как магнитом притягивает наше тепло. Поэтому они вслед за тенью бросались. Ну а теперь последний рывок к люсе. Мы почти у цели. Показалась изгородь, институтские ангары, открытые, тёмные и пустые. Двойные двери центрального блока были приоткрыты. За ними всё та же чернота. Я больше не могу, сказала я. Сможешь. Мы, можно сказать, уже дошли. Ещё чуть-чуть. Вместе сквозь ворота, потом по том похрустящему промёрзшему гравию. Вот и двойные двери. За ними стоит туман. На стенах ангара блестит лёд. На земле под ногами тоже. Мы с Лукводом едва переводили дыхание. На наших перчатках блестели льдинки. Наша накидка продолжала дымиться. Что будем делать? – спросил Локот. – Не знаю. Я глянулась назад. Они приближаются. Добрались уже до ограды. Тогда нужно пошевелеваться. Идем внутрь. Другого выбора все равно нет. И мы бочком протеснулись в приоткрытые двери. Ангар был тот же самый. Никаких сомнений. Та же высокая полукруглая крыша, те же металлические стены. Вдали сквозь туман я досуро разглядела сложенные штабелями ящики. Но свет попришнему был очень странным. Он в нём всё казалось расслоённым, серым и зернистым, словно разлошенным на крупные чешуйки. Возможно, этот густой туман творил такие оптические чудеса, когда всё кажется кривым: и пол, и потолок, и дверь. Ни одной прямой линии. Всё какое-то перекошенное, словно сделано из воска, который нагревают и он начинает плавиться. Серая земля под моими ногами была покрыта тонкими трещинами. Всё вокруг нас сквозь промёрзло. Каждый наш шаг звенел как удар молотком по железу. В центре зала туман был особенно густым, таким густым, что сквозь него ничего не было видно. Цепь перехрипел Локвуд. Люси, где она? Не знаю. Я глянулась И увидела, что наши преследователи уже приближаются к дверям ангара. Проклятье. Где же Анна? Может быть, мы сейчас ещё слишком далеко от железного кольца. Мы в панике закружили на месте. Локвуд хотел пойти в одну сторону, я в другую, в результате мои двое не разорвали и эту накидку, сильно натянув её между нами. Готовые сдаться. Мы обессиленные замерли на месте. За нашими спинами Возле приоткрытых дверей стучали шаги по земле, а вокруг нас лишь густой туман, сквозь который проступают уродливые, словно опалившиеся стены. И тут в углу у боковой стены появился стройный, длинноногий парень с торчащими во все стороны, как у юхика волосами. Засунув руки в карманы, он стоял среди разбросанных по полу пустых призрак банок и ящиков. Лицо у парня было таким же серым, как у обитателей проклятой деревни, но не бессмысленным, не безразличным, а ехидно улыбающимся. Даже в густом тумане оно показалось мне странно знакомым. Он вытащил одну руку из кармана и небрежным шестом указал мне за спину. Я обернулась и сразу же увидела и железный шест, и привязанную к нему цепь. "Вот же она", подтолкнула я Локвуда. "Смотри". Локвуд выругался. Почему мы раньше её не заметили? пробормотал он. Ослепли от страха, что ли? Вперёд. Мы поспешили к шесту. На ходу я обернулась, но тут парень уже исчез из вида, и там, где он только что стоял, лишь клубился туман. Ещё пара шагов, и вот она, обледеневшая железная цепь. "Держись за неё", сказал Локвуд. "Пойдём вдоль неё вместе. Ты впереди". Я сзади. Шагай напрямик. Ни на что не обращая внимания и не останавливаясь. Ни в коем случае не останавливайся. Лок вот вытащил свою рапиру, и мы оба оглянулись назад. На последок. Туман клубился, словно театральный занавес, и в нем показались приближающиеся к нам темные фигуры, среди которых мелькнул синий сарафанчик Хетти Флайндерс. Сделав несколько шагов вперед. Мы уткнулись в якорной цепи и с горем пополам перелезли через них, вновь оказавшись внутри железного кольца. Идти, тесно прижавшись в зателок друг к другу, было ужасно неудобно. Я думаю, что со стороны мы напоминали пару шагающих вдоль цепи пингвинов. А левой рукой каждый из нас держался за цепь, а в правой жимал рапиру. На тот случай, если понадобится отогнать прочь какого-нибудь излишне навязчивого гостя. Смешно, конечно, но я была рада вновь оказаться внутри кольца после жуткого серого мира. И даже была готова приветствовать Саломона Гаппи и Эму Марчмонт, как своих старых знакомых. Мы пробились сквозь стаи визжащих, бешенно кружащихся злых духов и вновь очутились в относительно спокойном центре водоворота. Никакого человека в железных доспехах здесь не было, и мы продолжили свой путь вдоль цепи к противоположному краю кольца. Не знаю, здесь ротвал или нет, сказал Локвуд. Но если что, пусть уж лучо он убьёт меня. А туда назад я не вернусь ни за что. Как ты думаешь, те из деревни, они могут попрежнему идти вслед за нами? спросила я. По идее, железные цепи не должны были пропустить их внутрь кольца, ответил Локвуд. Но на самом деле, чёрт его знает, почему бы и нет. Это же дыра между мирами. И здесь полно этих тварей самых разных. Хочу, впрочем, надеяться, что если деревенские гости все-таки увязались следом, с ними придется иметь дело не только нам, но и родственников приятелими. Свою рапиру на готове держишь, Люси? Мгм. И если я не проколю ей кому-нибудь задницу в ближайшие пять минут, буду считать сегодняшний вечер неудавшимся. Ну-ну. Пойдем, сделаем институтским очкариком небольшой сюрприз. Так мы и ползли сквозь туман, смелькающими в нём призрачными фигурами, перебирая руками по цепи, ковыляли, пока не добрались до края железного кольца. Затем тяжело перевалили через якорные цепи и вновь очутились в тёплом, шумном, реальном мире, освещённом ослепительным настоящим светом. А в этом мире пылала самая настоящая битва.